Глава 56. И всё же Маурицио не мог понять, кому ещё перешла дорогу Изабелла. Весь путь обратно до замка он рассуждал сам с собой, буквально на пальцах гадая, кому была выгодна смерть Изабеллы. «Надо думать шире», — разозлился герцог, нервы которого были на пределе. «Это мог быть кто угодно, даже её подданный». Возможно, человек, который был тем самым соучастником похищения миланской герцогини. Но убийца точно её знал. Стефано задумался. Ведь она сидела на стуле, если верить словам Доминика. А если она сидела спиной к убийце, значит, она ему доверяла. Наступила тишина. Лошади неспешно шли к замку, а в головах всадников был лишь один вопрос. Кто убил Изабеллу? Ей ведь накинули верёвку сзади. Она не ожидала этого, но сделать уже ничего не смогла. Сделал вывод герцог, даже не представляя, кому понадобилась эта смерть. Следили вовсе не за мной, а за ней, раз она знала убийцу. Легче становилось лишь от того, что вины Стефана в её смерти нет. Даже не он привёл за собой убийцу. «Этим человеком не может быть наш доблестный Франческо Сфорца?» спросил Маурица, уже буквально у ворот замка. «Не думаю, что ему выгодна эта смерть. Сфорца там, где много денег, а тут нечем поживиться». Как только всадники спешились, герцог дал понять Маурицио, что теперь стоит подумать о более важных делах, таких как военный союз с Генуей. Нужен был хороший флот, который отобьёт флорентийцев с воды. А если те возьмут лукку, то однозначно пойдут войной на Геную, а там недалеко до Ломбардии. «Я могу отвезти ваше письмо в геную, ответил Маурицио. «Смысла ехать вам лично я не вижу». И он был прав. Сейчас как никогда хотелось быть в замке и завершить ещё одно дело — смерть наследника, которая подарит жизнь герцогине. Стефано уже устал от всех проблем, которые обрушились на него и его земли. Ещё мелькала мысль о том, что дождь Венеции от безудержного горя объявит войну Миланскому герцогству. Страшнее положения не придумать, чем отбивать врагов со всех сторон. Но все плохие мысли покинули его, как только он переступил порог своих покоев и увидел Диану лежащую в его кровати. Она повиновалась наставлениям доктора Маскати, выполняла его требования, потому что боялась потерять ребёнка. Это милая картина. Её взволнованный взгляд, руки, которые гладят живот, надежда на счастливую жизнь. Он никогда не забудет того взгляда, лёгкую улыбку на её губах. Он лёг рядом, провёл пальцами по её волосам и поцеловал в висок. Зимний холод сменял южный ветер, который уже не завывал так сильно. Он гнал тучи, и они открывали яркое солнце, и земля начала прогреваться. Пока ещё снег кое-где застилал землю, гонец доставил письмо из Венеции. В нём венецианский дож Франческо Фаскари писал о том, что его дочь умерла при неизвестных обстоятельствах в Ломбардии, на территории Висконти. Пока он держит траур, но как только печаль покинет его сердце, он начнёт действовать. Как действовать, Стефано не хотел думать. Он написал ответное письмо, где высказал сожаление о внезапной кончине леди Изабеллы, но поклялся богом, что не имеет к её смерти отношения и посодействует в поиске настоящего преступника. Такое письмо он передал вместе с делегацией, которая выдвинулась на похороны леди Изабеллы. По просьбе герцога её возглавил Филиппа Барбара. Его жена Реджина осталась рядом с Дианой, решив, что герцогине поддержка нужна больше. Маурицио по-прежнему находился в Генуе, а герцог собирал новую армию, чтобы разместить её на границе между Генуей и Лукой. Больше всего времени он проводил в своём кабинете, стал угрюм и молчалив. Стефано много думал, коря себя за то, что не поехал в Геную сам лично. Сейчас очень важно было уговорить губернатора из нарда выступить против флорентийцев. Он надеялся, что письма хватит для того, чтобы губернатор Генуи согласился на ответственный шаг. А ещё хотелось самому повести армию в бой. Он скучал по ощущениям страха за жизнь, по вкусу победы. Хотелось закричать «Вперёд!», подняв меч к небу, и поскакать на врага. Сейчас бы он отрубил голову Сфорца, если бы тот попался на поле боя. Но нет, нельзя. Сфорца ещё был нужен для дальнейших битв. Стефано намеревался перекупить Кандатьера обратно. Маурицо вернулся с хорошими новостями. Если Милан даст ещё людей, то Генуя объявит Флоренции войну. Для детальных переговоров к Висконте лично прибыли подданные губернатора. Политические вопросы отвлекали герцога, но не герцогиню. Близилась весна, Диана наблюдала в окно из своих покоев, как меняется время года. Иногда ходила в часовню, становилась на колени и молилась. Подниматься с пола стало совсем сложно, но на помощь всегда приходила леди Агнесса. Молодая девушка стала хорошей помощницей, но между ними по-прежнему стоял герцог. Диана сотни раз заставляла себя не думать о чувствах Агнессы к Стефана, но как только герцог оказывался поблизости, агнес становилась замкнутой и застенчивой. Она скромная и воспитанная девушка, Диана это знала, и пока герцогиня жива, её место никто не займёт. Её светлость возвращалась из часовни, когда встретила на улице Стефана, который упражнялся с мечом. На улице было уже довольно тепло, поэтому герцог тренировался по пояс обнажённым. Диана залюбовалась его крепкой фигурой, отправив Агнесу в замок. Стефана был великолепен. Он не потерял форму за время, которое провёл в замке без войны. Его тело по-прежнему оставалось идеально сложённым. Широкую спину покрывали стальные мышцы. От тренировок с мечом они становились только крепче. Диана прокашлялась, чем привлекла внимание герцога. стефана оглянулся, опустил меч и улыбнулся. Было в его взгляде что-то дикое, или она себе это представила, потому что скучала по его телу и по нему самому. Её муж был всегда рядом, но в последний месяц его как будто не было. Мыслями Стефана был не с ней, в Генуе, в Лукке, даже в Венеции, но не с ней. Диана не винила его за это. Она понимала, слишком тяжёлый период. «Я уже забыл, когда посещал часовню вместе с тобой». Он подошёл ближе и коснулся пальцами её лица. Диана покорно закрыла глаза, наслаждаясь прикосновением. «Завтра обязательно, наверстая упущенное. Хочу проводить с тобой больше времени». Она кивнула и распахнула глаза, встретившись синевой его взгляда. При свете солнца синий цвет был особенно ярким. «Хорошо, ваша светлость». Она игриво улыбнулась, но резко улыбка покинула её красивое личико. На нём отразилось недоумение, а потом волнение. Диана схватилась за живот молча, ещё не понимая, что происходит. Эти ощущения были новыми, живот очень сильно напрягся, и, наконец, она застонала, подавшись вперёд прямо в руки мужа. «Кажется, началось». Вот теперь её окутал страх. Она ощущала руки Стефана. Герцог держал её крепко, но сам он был напуган не меньше. Началось. Его сын. Он должен исполнить то, что задумал, только бы Господь не забрал его Диану раньше, чем ребёнок заберёт проклятие с собой в могилу. «Доктор маскати закричал он. «Срочно! Роды начались!» Люди, которые занимались своими делами во дворе замка, услышав громкий голос герцога, тут же оставили свою работу, и начали суетиться. Простой народ очень сложно организовать, если не дать задание каждому. Но спасибо Господу, что кто-то надоумил рассказать о случившемся Маурицио. Тот быстро оказался рядом с герцогской четой. «И Реджину!» прошептала Диана, держась одной рукой за плечо мужа, а другой за живот. Боль отступила, и пауза слегка расслабила герцогиню. Надо было подниматься наверх, но сердце так бешено стучало, а руки дрожали, что приближать события стало страшно. «Быстрее!» Сквозь зубы процедил герцог, и Маурица поклонился, сел на коня и поскакал в город. «Нам надо зайти в замок». Эти слова были адресованы Диане. «Как ты себя чувствуешь?» «Всё прошло. Может быть, мне показалось?» Хотелось бы в это верить и ещё отсрочить тот самый страшный момент, но, увы, Стефана в него не верил. В последний раз, когда доктор Маскатти осматривал герцогиню, тот сказал, что рода начнутся уже скоро. «Не думаю. Держись за меня, и мы медленно пойдём в замок». Диана послушалась и под пристальными взглядами людей, стоявших во дворе, направилась в замок. Герцог помог ей подняться к двери, и как только они вошли внутрь, послышался его голос. «Марта! Леди Агнеса!» Девушка тут же выбежала, смотря удивлённо на герцога. Она молчала, пытаясь понять, что происходит. «Мне кажется, начались роды», — сказала Диана, чтобы долго не томить Агнесу в неведении. Маурица уже поехал за доктором Ориджиной». «Может, ещё пригласить повитуху?» — спросил Стефана. «Он бы пригласил всех врачевателей и повитух». «Знаний доктора Маскатти хватит», — утешила его Диана. «К тому же со мной Марта. Она уже принимала роды. Это обычное явление для женщин». Диана уже не выглядела потерянной. Пока она шла в замок, боль совсем отступила, и память её стёрла. Элли взыграл женский инстинкт. Пока Агнесса побежала предупреждать Марту, герцог помог Диане добраться до своих покоев и уложил её в постель. Ей предстояло справиться со всем одной, его здесь не будет, но момент прощания стал каким-то болезненным. Он рукой провёл по её волосам, И губами коснулся её губ. Точно так же хотелось это сделать после того, когда всё закончится. Хотелось, чтобы она жила. Пообещай мне, что не будешь сильно волноваться. Наконец Диана прервала поцелуй. «Не могу. Не обещаю». Он слегка улыбнулся, заглядывая в её глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось, ты для меня самый важный человек». «Жизнь без тебя не представляет для меня радости». Стефана взял её ладонь и поднёс к губам. «Помни это всегда». Она кивнула, грустно улыбнувшись. Они как будто прощались, но это неправильно. «Давай будем радоваться скорому появлению нашего сына». Сказав эти слова, Диана опять ощутила боль, которая отдала в спину и заставила закрыть глаза и стонать. Она схватилась за руку Стефана так сильно, что в тот момент он почувствовал всю боль, которую она испытала. Дверь открылась, и в покое влетели Марта и Агнеса. Позади них стояли служанки с бадьёй горячей воды. «Всё, ваша светлость!» — деловым тоном произнесла Марта. «Здесь должны остаться только женщины». Пока она раздавала приказы служанкам, Стефана подчинился, хотя уходить не хотелось. Диана с трудом справлялась с болью, а он с трудом справлялся со своими страхами. «Я буду внизу», — произнёс герцог и встал с кровати. «Схожу в часовню. Буду просить у Господа лёгких родов. Буду молиться за тебя». Он рукой провёл по её ладони и задержался на пальцах. Диане вдруг стало очень страшно. Пугало всё. Эта боль, сами роды, как она увидит ребёнка. А увидит ли? Или умереть ей суждено раньше? Но свой страх она попыталась скрыть за улыбкой, и как только герцог вышел из покоев, она стиснула зубы и простонала. На её лице тут же выступила испарина. Стефан встретился с доктором Маскати и Реджиной на лестнице. Они быстрым шагом поднимались, а он также быстро спускался. При виде герцога они поклонились, Реджина не стала задерживаться, она извинилась и побежала в покое Дианы. А доктору пришлось остаться, потому что герцог суровым взглядом приказал стоять на месте. Отдавать приказы без слов было свойственно Стефано Висконти. Его энергия подавляла, и доктор занервничал. Он прекрасно знал, о чём герцог хочет сейчас сказать, и не ошибся. «Доктор Маскати, наши планы не изменились. Всё должно пройти гладко. И прошу вас, без вашей сентиментальности, ребёнок должен умереть». Плечи доктора совсем опустились. Он несколько раз кивнул и посмотрел на его светлость. «Может быть, когда вы услышите плач, то всё же передумаете? Это же ребёнок!» «Нет!» Тут же сурово вставил герцог. «Никакого плача быть не должно. Этот ребёнок должен умереть, даже не глотнув воздуха. Идите! И только посмеете сделать иначе. Вы будете вздернуты вместе со своей семьёй на главной площади города». Стефан остался спускаться дальше но потом остановился и продолжил. «Моя жена должна остаться жива. Сделайте так, чтобы роды прошли легко для неё». После этих слов герцог удалился, а доктор Маскатти с тяжестью в сердце пошёл в покое её светлости. Надо было выключить эмоции и действовать как врач. В покоях герцогини затемнили окно, закрыли плотными портьерами. На кровати висела толстая верёвка, предназначенная для помощи роженице. Это была задумка Марты. Многие женщины пользовались этим сооружением, чтобы облегчить мучения. Но пока Диана не обращала на неё внимания, она стояла у кровати, уже переодетая в сорочку, и держалась за живот. «Ваша светлость», — поклонился доктор. «Вам лучше лечь. Мне необходимо вас осмотреть». «Вода готова, доктор», — сказала Агнесса. «Я могу вам чем-то помочь?» «Помогать надо не мне, а вашей хозяйке». Доктор оголил руки и подставил их над бадьёй. Марта плеснула чистую воду, омывая их. Диана нервничала, иногда поглядывая на толстые портьеры, не понимая, зачем надо было устраивать этот мрак. Хотелось света, а от темноты становилось дурно. Ещё дурнее становилось, когда приходила схватка. И каждая новая была сильнее предыдущей. Диану уложили в постель, а Реджина села рядом, и начала стирать с её лба пот. Когда схватка уходила, то Диана падала на подушки и тяжело дышала. Казалось, что ещё чуть-чуть, и смерть придёт за ней. «Как же тяжело, Реджина!» прошептала она сухими губами. «Наверное, это мой последний ребёнок. Вряд ли я решусь на такое снова». Реджина лишь улыбалась и прикладывала платок к колбу герцогини. «Все так говорят, ваша светлость, а потом рожают ещё пятерых». «А то и десятерых», — поддакнула Марта и передала новый платок. Как только схватка уходила, расслабляя Диану, она рукой касалась живота, проверяя, на месте ли он и всё ли хорошо с ребёнком. Она сама испытывала такие муки, что представить было сложно, что испытывал внутри неё малыш». Через шесть часов мучений Диана хваталась за веревку, стоя на коленях на кровати, и рычала, стиснув зубы. Боль была нестерпимая, к тому же между новыми схватками проходило мало времени, она не успевала отдышаться. Но как только это случалось, то Диана ложилась на кровать, ожидая новую волну. И когда та приходила, она сжимала просто не в руках и, стиснув зубы, продолжала стонать. Сил уже не оставалось но они нужны были для того, чтобы пройти последний этап — само рождение. «Ребёнок показался», — произнесла Марта и освободила своё место для доктора Маскатти. Её слова стали для Дианы волнительными. Она затаила дыхание в ожидании ещё одной потуги, которая освобождала её от мучений. «Скоро всё закончится. Скоро она познакомится со своим ребёнком». «Тушьтесь, ваша светлость», — буквально приказал доктор. «Нельзя прекращать, тушьтесь!» Но Диана поняла, что больше не чувствует ни схваток, ни потуг. Стиснув зубы, она зарычала, выдавливая из себя ребёнка, пытаясь ему помочь и слыша только одно слово «тушься». Это повторяла она сама. И это говорили все, кто сейчас находился здесь. «Не могу!» Задыхаясь, произнесла она. «Я больше не могу!» Всё то время, пока Диана боролась с сильными болями, Герцог боролся со своими страхами. Он, сложив руки за спиной, метался в большом зале от окна до дальней стены. Дважды ходил в часовню, вставал на колени и молился. Один раз поднимался к покоям Дианы, желая открыть дверь и зайти внутрь. Но, слыша её крик, отходил прочь. Его сердце стучало быстро, ожидание нервировало, и чем больше проходило времени, тем сильнее нарастала тревога. Маурицио поддерживал его, рассказывая о рождении своих детей. «Сила женщины в том, чтобы рожать детей. Они с этим справляются легко». Но герцог прекрасно знал, что роды — самый сложный этап в жизни женщин. Смерть могла забрать их в любой момент. За всё время, которое тянулось крайне медленно, он ещё раз убедился, что отдал бы всё — деньги, титул, даже готов был вовсе лишиться наследников, лишь бы Диана осталась жива. На такой мысли его прервал зашедший доктор Маскатти. По его понурому виду можно было понять, что кто-то умер. Стены поплыли перед глазами герцога. Он не желал слышать слова о смерти своей жены. Он не перенесёт этого. «Всё кончено», — тихо прошептал доктор. «Ваш сын мёртв». Стефано облегчённо выдохнул, а сердце предательски заныло.